Глава вторая «Миссис Кринсмит еще не готова вас принять», — сообщил Джеральд Скотту, — «будьте добры, подождите здесь, я позову остальных». Мэриан недолго пробыла у себя. Едва отделавшись от недобрых предчувствий, она учинила в комнате поверхностный осмотр, пришла в восхищение от письменного стола, явно XVIII век обрадовалась пустым полированным книжным полком, оценила старинные кресла с обивкой из вощёного ситца, усомнилась в устойчивости антикварной кровати со слегка помятыми медными, но как будто из мягкого золота шишечками, и поморщилась при виде безвкусных эстампов на стене, а вось никто не станет возражать, если она их снимет. Найдя на облицованном зеленым и охряным кафелем умывальники таз и горячую воду в эмалированном кувшине с цветочками, Мэриан ополоснула лицо. Выглянув в душный коридор, она обнаружила рядом дверь в туалетную, а внутри стульчак из красного дерева, очевидно, хранящий тепло многих поколений. Наскоро переодевшись, Мэриан придирчиво изучила свое отражение в небольшом трюму. Ее лицо с довольно крупными чертами было трудно назвать хорошеньким, но симпатичным или, по крайней мере, волевым наверняка. Все зависело от выражения. Джеффри не раз упрекал ее за угрюмый вид. Перестань чувствовать себя обиженной. Наслаждайся тем, что есть, и не злись, будто тебе чего-то не додали. Учись видеть вещи такими, как они есть». Ну вот, Мэриан наконец-то ощутила в себе готовность радостно принять все, что ждет ее сейчас здесь, в Гейзе. Больше она не упустит своего. Наступает эра реализма, возможно, и любовь к Джеффри была всего лишь репетицией, пусть даже генеральной, а премьера уже не за горами. На нее вдруг накатило чувство страшного одиночества, ностальгии по наивному утраченному миру. Ах, если бы стать здесь нужной и любимой! Мэриан собралась с духом и пошла вниз. Скотту ввел ее в просторную гостиную и оставил одну теребить незажженную сигарету и со страхом думать об остальных. Теплым сентябрьским вечером атмосфера этой полутемной прохладной комнаты навевала мысли о старине. Два высоких, начинающихся чуть ли не от самого пола французских окна и застекленная дверь, выходили на террасу но сейчас они были занавешены перевитыми шнурами, охапками отнюдь не белоснежного тюля. Жесткие пурпурные портьеры при малейшем колебании испускали мириады пылинок. С бежевым ковром при каждом шаге происходило то же самое. На камине стояло высокое до потолка зеркало в раме красного дерева, а по бокам шли бра и многочисленные полочки, заставленные бронзовыми статуэтками. Вокруг черного полированного фортепьяна сгрудились небольшие столики, покрытые бархатными с золотым шитьем скатертями. Там-сям поблескивал хрусталь. В громоздком книжном шкафу теснились переплетенные в телячью кожу фолианты, судя по всему, этой комнатой почти не пользовались, и уж, конечно, сюда не забегали дети. Мэриан осторожно исследовала слабо освещенную гостиную. Здесь царила мертвая тишина. Мэриан почти физически ощущала на себе чей-то напряженный взгляд и была на чеку, готовая в любой момент наткнуться на кого-то, кто притаился в углу. Стараясь не шуметь, она поискала спички, чтобы зажечь сигарету. На одном столике красовалась подставка для них из потускневшего серебра, однако самих спичек не было. Приблизившись к двери, Мэриан пошарила по стене в поисках выключателя, но только оторвала кусок обоев. Неужели в гейзе нет электричества? Чтобы отвлечься и успокоить нервы, Мэриан подошла к книжному шкафу и попыталась прочесть на корешках название книг, однако мутное стекло помешало ей это сделать. Она подергала дверцу. «Заперто», — раздался рядом чей-то голос, — Мэриан резко обернулась и увидела высокую женскую фигуру. Лицо женщины находилось в тени, белели скрученные пучком на затылке волосы, то ли очень светлые, то ли седые. На женщине было темное платье с белым кружевным воротником и такие же манжеты. У Мэриан Бешено заколотилось сердце. Она была близко к обмороку. — Мисс Кринсмит! Вместо женщины от двери ответил Джеральд Скотту. Это мисс Эверкрич. Мисс Эверкрич, Мисс Тейдер! Три смуглые служанки внесли большие зажженные керосиновые лампы с матовыми стеклами и расставили на столах. Комната сразу показалась более тесной. Мэриан украдкой разглядывала «Мисс Эверкридж». Это была худая женщина с узким лицом, на котором выделялись высокие скулы, голубые глаза и большой, красиво очерченный рот. Однако Мэриан по-прежнему не могла определить цвет ее волос и возраст. Ей можно было дать и сорок, и шестьдесят. Она смотрела на Мэриан без улыбки, однако в напряженном взгляде было больше тревоги, чем враждебности. — Разумеется, мисс Эверкрич — сестра Джеймси, — пояснил Скотту, — старшая сестра, практически мать. — Не понимаю, Джеральд, почему? — Разумеется, — проворчала мисс Эверкрич, рассматривая гостью. — И зачем тебе понадобилось привлекать внимание посторонних к моему возрасту? — Ну-ну, Вайолет, сказал он, немного смутившись. — Какая же мисс Тейлор посторонняя? Она теперь одна из нас, или скоро станет ею. С минуту мисс Эверкрич молча завершала исследование лица Мэриан. Очевидно, впечатление оказалось благоприятным. Бедное дитя! Джеральд, куда делся ключ от книжного шкафа? Мисс Тейлор хочет взглянуть на книги. — О, пожалуйста, не беспокойтесь, — воскликнула Мэриан. — Не имею понятия, — ответил Скотту. На моем веку шкаф ни разу не открывали. — Нужно это сделать, дорогой. Полагаю, ключ находится в одной из медных ваз. Помнится, он попадался мне на глаза. Ты не мог бы помочь? Скоттоу послушно — Мэриан отметила это про себя — начал перетаскивать в гостиную одну за другой вазы и ставить на стол. А мисс Эверкрич потрошила их, выкладывая пуговицы, клочки бумаги, окурки, куски клейкой ленты и даже золотой соверен, который она сунула в карман, ключ отыскался в корзинке на спине медного ослика. Мисс Эверкридж протянула его Мэриан, отчаянно стесняясь, та повернула ключ в замке и, отперев шкаф, начала рассматривать книги, ведь именно этого от нее и ждали. — Все в порядке, дитя мое, — осведомилась мисс Эверкридж. — Не в силах понять, прощают ее или все-таки собираются наказать, — Мэриан пролепетала, — да, большое спасибо. Мисс Эверкрич повернулась к Скоттоу. Джеральд, Ханна, готова принять гостью? Нет еще. Неожиданно мисс Эверкрич схватила Мэриан за руку и потащила к окну. Та едва не задохнулась, задев плечом занавеску. За окном пылал закат. На смену всем прочим краскам пришла золотая. Море сделалось оранжево багряном но Мэриан не смотрела в окно, она не могла оторвать взгляда от пытливых глаз мисс Эверкрич. «Какого вы вероисповедания, дитя мое?» «Я неверующая», — виновата ответила Мэриан, пытаясь незаметно высвободить руку. Но все, что ей удалось, — это стряхнуть с плеча пыльную занавеску. — Вначале мы можем показаться странными, но вы скоро найдете свое место в доме. Если вам что-нибудь понадобится, смело обращайтесь ко мне. Мы стараемся не докучать миссис Кринсмит пустяками. — Ханна ждет, — возвестил Скотту. Мисс Эверкридж крепче стиснула руку своей жертвы. Скоро увидимся, Мэриан. — Я буду звать вас, Мэриан. Когда-нибудь и вы назовете меня Вайолет. Это прозвучало почти как угроза. Наконец-то мисс Эверкридж выпустила ее руку. Мэриан пробормотала слова благодарности и подошла к Скотту. Тот словно нарочно заговорил о другом. — Ну вот, вы ничего здесь не оставили, сумочки, ключа? «Этой комнатой редко пользуются, иногда даже запирают. Идемте!» Они вышли в холл, куда все еще проникали оранжевые лучи заходящего солнца. В это время с террасы в дом вошел еще один мужчина. «А, это ты, Деннис?» «Да, сэр. Мисс Тейлор приехала. Мисс Тейлор — это Деннис Нолан». Мимо прошла служанка, унося последнюю лампу. В гостиной снова стало темно. В тусклом свете холла Мэриан разглядела человека примерно одного с ней роста с большой жестяной банкой в руках. У него были черные волосы и удивительно синие, почти сапфировые глаза. Говорил он с сильным местным акцентом и имел мрачный но почтительный вид. Тоу продолжал. «Деннис — мой секретарь, причем весьма толковый. Он ведет наши счета, следит, как бы мы не обанкротились. Так, Деннис?» Тот что-то буркнул. «Что это у тебя, Деннис? Вернее, следовало бы спросить, кто?» Секретарь протянул жестянку, и Мэриан с изумлением увидела, что там плещется в воде золотая рыбка земляничный нос. Хочешь устроить ему солевую ванну? Да, сэр. Казалось, этот человек никогда не улыбается, зато Скоттоу улыбался за двоих. Денис великий рыбовод. Завтра обязательно посмотрите его пруды. Это одно из наших главных развлечений. Ну, а теперь идемте. Миссис Кринсмит ждет. Мэриан В страшном волнении последовало за Скоттоу по полутемной лестнице. На лестничной площадке горела одинокая масляная лампа. Пройдя по коридору, они остановились перед массивной двойной дверью. Скоттоу бесшумно открыл ее, и они очутились в тесной передней. Скоттоу постучал во вторую дверь. «Войдите!» Он почтительно проскользнул внутрь, Мэриан за ним. Комната была залита светом от многочисленных светильников. Все портьеры были задернуты. Мэриан замерла на месте, ослепленная и испуганная. «Вот она!» — тихо сказал Скоттол. Мэриан прошла по толстому ковру в дальний конец комнаты. Она ожидала увидеть пожилую даму, но очутилась лицом к лицу с молодой, ну, может быть, чуточку старше ее самой женщиной, не красавицей, но довольно привлекательной, с копной спутанных золотисто-рыжих волос, глазами того же цвета и широким, бледным в веснушках лицом. Она не накрасилась и встретила Мэриан в просторном балахоне из расшитого золотом желтого шелка, который мог бы с одинаковым успехом сойти и за домашний халат, и за вечернее платье. Мэриан пожала протянутую ей белую веснущитую руку и пробормотала, что очень рада. В комнате стоял знакомый запах, который она никак не могла определить. А еще атмосфера была перенасыщена эмоциями и не только ее собственными. — Вы очень добры, что согласились скрасить наш досуг, — произнесла владелица Гейза. — Надеюсь, совместное заточение не будет вам в тягость. Я тоже надеюсь, — ответила Мэриан, — и сразу же поняла, что ляпнула бестактность. — Кто же станет возражать против заточения в таком э, красивом месте, — Опять вышло грубо, и она вторично поправилась. Это вряд ли можно назвать заточением. Ханна предостерегающе произнес Скотту. Чтобы не мешать им видеть друг друга, Мэриан отошла к стене и прижалась к ней. «Вы наверняка пожелаете поужинать с мисс Тейлор», — подсказал Скотту. «Да, Джеральд, с удовольствием, если так нужно». — Будьте добры, попросите Вайолет. Мне не хочется причинять лишних хлопот, но это будет так приятно, и я уверена, мисс Тейлор проголодалась. — Да, мисс Тейлор? Мэриан смутилась, но ответила — да, конечно, я очень неприхотлива. Все замолчали. Потом Скоттоу ответил поклон и удалился, а Мэриан отошла от стены. — Мы здесь не соблюдаем режим, — объяснила миссис Кринсмит. — Ни перед кем не отчитываемся, делаем все, что заблагорассудится. Вы хорошо доехали. Должно быть, дорога была очень скучной, вплоть до самых гор. Подойдите к огню. Вечерами здесь довольно прохладно. В камине пылали торфяные брикеты. На черной мраморной полочке красовались изделия из китайского фарфора. В покоях миссис Кринсмит было очень много зеркал, причем старинных и очень красивых. Картин не было вовсе, и очень мало традиционных украшений. В двух медных вазах, скорее всего, с незапамятных времен, стояли пучки сухой пампасной травы и лунника. Здесь как и в гостиной на первом этаже, все было вышедшим из моды, обветшалым и придавало комнате нежилой вид. У Мэриан возникло ощущение, будто ее замуровали среди старинных кресел, заваленных книгами и кипами бумаг. На обтянутом коже и письменном столе красовался мужской фотопортрет в рамке. Мэриан подошла ближе к хозяйке, стоявшей у камина. Они обменялись взглядами. Мэриан только сейчас обратила внимание на то, что миссис Кринсмит ходит босиком. Значит, желтый балахон халат, а не вечернее платье. И вообще, в облике миссис Кринсмит было что-то неряшливое, нечесанные волосы. Не слишком чистые ногти, миловидное лицо выглядело утомленным и слегка лоснилось, как после долгой болезни. «Может, она и впрямь больна?» — с брезгливым чувством, — подумала Мэриан. В то же время она испытала облегчение. Миссис Кринсмит не причинит ей зла. «Надеюсь, вам понравилась ваша комната». Если что-нибудь понадобится, не стесняйтесь. Хотите виски? Так вот, чем это пахнет. Спасибо. Расскажите о себе. Можете и сами задавать вопросы. Должно быть, вы нашли нас немного странными. Я все думаю, — осторожно начала Мэриан, — о своих учениках. Наверное, мне давно следовало спросить. Мистер Скотто ничего не писал о них. О каких учениках? — Я имею в виду юное поколение. Ну, кого я буду учить? Детей. Глаза хозяйки Гейза сделались пустыми, и Мэриан испугалась, не допустила ли она вопиющую бестактность. Миссис Кринсмит. Взялась за графин с виски мисс Тейлор. В этом доме нет детей. Мистеру Скотту следовало с самого начала внести ясность. Человек, которого вам придется учить, я.